Моя земля хранит покой, как лик иконы изможденной. Здесь каждый след сожжен тоской, здесь каждый холм порыв стесненный. Я вновь пришел к твоим ногам сложить дары своей печали, бродить по горьким берегам и вопрошать морские дали. Все так же пуст Эвксинский понт, И так же, рдян закат суровый, И виден тот же горизонт Текучий, гулкой и лиловый.